Приложение. Приложение номер один. Какой она была? Из воспоминаний дочери Ариадна Эфрон. Моя мать, Марина Ивановна Святаева, была невеликоростом, 163 сантиметра, с фигурой египетского мальчика, широкоплечья, узкобедра, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью, сухие и узкие были ее щиколотки и запястья, легкая и быстрая походка, легки и стремительны, без резкости движения. Она смиряла и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают. Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованные. Строгая, стройная осанка была у нее. Даже склоняясь над письменным столом, она хранила стальную выправку хребта. Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупные и мягко, рано начали сидеть. И это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом, смугло-бледным, матовым. Светлые и немеркнущие были глаза, зеленые цвета винограда, окаймленные коричневатыми веками. Черты лица и контуры его были точны и четки, никакой расплывчатости, ничего не мастером, не пройденного рисом, не отшлифованного. Нос тонкий у переносицы переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укорочена гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные нозри. Казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией. Две ритикальные бороздки разделяли русые брови. Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщенно оттенками, как небо и вода, но мало кто умел читать в нем. Руки были крепкие, деятельные, трудовые. Два серебряных перстня, перстень-печатка с изображением кораблика, агатовая гемма с гермесом в гладкой оправе, подарок ее отца, и обручальное кольцо, никогда не снимавшиеся не привлекали к рукам внимания, не украшали и не связывали их, а, естественно, составляли с ними единые целые. Голос был девически высок, звонок, гибок, речь сжата, реплики, формулы. Умела слушать, никогда не подавляла собеседника, но в споре была опасна. На диспутах, дискуссиях и обсуждениях, не выходя из пределов леденящей учтивости, молниеносным выпадом сражала оппонента. Была блестящим рассказчиком. Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию. Читала темпераментное смыслово, без поэтических подвываний, никогда не опуская, упуская концы строк. Самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении. Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая «Хотите, я вам прочту стихи?» Всю жизнь была велика и не неудовлетворена, Ее потребность в читателях, слушателях, в быстром и непосредственном оскрике на написанное. К начинающим поэтам была добра и безмерно терпелива, лишь бы ощущала в них или воображала искру Божью дара. В каждом таком чуяла собрата, преемника, о, не своего, самой поэзии. Но ничтожество распознавала и беспощадно развенчивала, как находившихся в зачаточном состоянии, так и достигших мнимых вершин. Была действенно добра и щедра, спешила помочь, выручить, спасти, хотя бы подставить плечо, делилась последним, наинасущнейшим, и лишним не обладала. Умея давать, умела и брать, не чинясь. Долго верила в круговую поруку добра, в великую, неистребимую человеческую взаимопомощь. Беспомощной не была никогда, но всегда беззащитная. Снисходительной к чужим, с близких, друзей, детей требовала, как самой себя, непомерно. Не отвергала моду, как считали некоторые поверхностные ее современники, Но, не имея материальной возможности ни создавать ее, ни следовать ей, брезгливо избегала нищих под нее подделок и в годы эмиграции с достоинством носила одежду с чужого плеча. В вещах превыше всего ценила прочность, испытанную временем, не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимого, одним словом, изящного. Поздно ложилась, перед сном читала. Вставала рано, была спартански скромна в привычках, умерена в еде, курила, в России папиросы, которые сама набивала, за границей крепкие мужские сигареты, по полсигареты в простом вишневом манштуке. Пила черный кофе, светлые его зерна жарила до коричневости, терпеливо молола в старинной турецкой мельнице, медной, в виде круглого столбика, покрытого восточной вязью. С природой была связана воистину кровными узами, любила ее горы, скалы, лес, языческой, обожествляющей и вместе с тем преодолевающей ее любовью, без примеси созерцательности. Поэтому с морем, которого ни одолеть, ни пешком, ни вплавь, не знала, что делать, просто любоваться им не умела. Низменный равнинный пейзаж удручал ее так же, как сырые, болотистые, камышовые места, так же, как влажные месяцы года, когда почва становится недостоверной под ногой пешехода, а горизонт расплывчет. Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель юности. Их она искала постоянно и изредка находила в холмистости бывших королевских охотничьих угодий, Медонского леса, в гористости, красках и запахах Средиземноморского побережья. Легко приносила жару, трудно холод. Была равнодушна к срезанным цветам, к букетам, ко всему распускающемуся в вазах или в горшках на подоконниках. Цветам же, растущим в садах, предпочитала за их мускулистость и долговечность, плющ, вереск, дикий виноград, кустарники. Ценил умное вмешательство человека в природу его сотворчество с ней, парки, плотины, дороги. С неизменной нежностью, верностью и пониманием, даже почтением, относилась к собакам и кошкам, они ей платили взаимностью. В прогулках чаще всего преследовала цель дойти до, взобраться на, радовалась более чем купленному, добыче, собранным грибам, ягодам. И в трудную чешскую пору, когда мы жили на убогих деревенских окраинах, хворосту, которым топили печь. Хорошо ориентируясь вне города, в его пределах теряла чувство направления, плутала до отчаяния даже в знакомых местах. Боялась высоты, многоэтажности, толпы, давки, автомобилей, эскалаторов, лифтов. Из всех видов городского транспорта пользовалась одна без сопровождающих только трамваем и метро. Если не было их, шла пешком. Была не способна к математике, чужда какой бы то ни было техники. Ненавидела быт за неизбывности, за бесполезную повторяемость ежедневных забот, за то, что пожирает время, необходимое для основного, терпеливо и отчужденно превозмогало его всю жизнь. Общительные, гостеприимные, охотно завязывала знакомства, менее охотно развязывала их. Обществу правильных людей предпочитало окружение тех, кого принято считать чудаками, да и сама стала чудачкой. В дружбе и во вражде была всегда пристрастна и не всегда последовательна. Заповедь «не сотвори себе кумира» нарушала постоянно. Считалась с юностью, чтила старость обладала изысканным чувством юмора, не видела смешного в явно или грубо смешном. Из двух начал, которым было под влиянное ее детство, изобразительное искусство, сфера отца и музыка, сфера матери, восприняла музыку. Форма и колорит, достоверно осязаемые и достоверно зримые, остались ей чужды. Увлечься могла только сюжетом изображенного. Так дети смотрят картинки – Поэтому, скажем, книжная графика и, в частности, гравюра любила Дюрера даре была ближе ее духу, нежели живопись. Ранняя ее увлеченность театром, отчасти объяснявшаяся влиянием ее молодого мужа, его и ее молодых друзей, осталась для нее вместе с юностью в России, не перешагнув ни границ зрелости, ни границ страны. Из всех видов зрелищ предпочитала кино – причем говорящему немое, за большие возможности сотворчества, сочувствия, совоображения, предоставлявшиеся им зрителю. К людям труда относилась неизменно с глубоким уважением собрата. Праздность, паразитизм, потребительство были органически противны ей, равно как расхлябанность, лень и пустозвонство. Была человеком слова, человеком действия. Человеком долго, при всей своей скромности, знала себе цену.